он не слышал последних слов. Он выбежал из тесной комнаты, где только что распорядились его будущим, даже не позволив ему защитить себя. Он бежал через госпиталь, не разбирая дороги и желая лишь одного вновь очутиться в Риге, в своем углу, рядом с Конок. В этот миг он люто ненавидел любимую мать и, словно почуявшись, заподнюсь звечь Думал лишь о том, как избежать ловушки. Все надежды он возлагал теперь на своего индейского друга. Сегодня же ночью Конока должен увести его подальше от дома, где он томился. Вдвоем они могли бы вернуться в те места, где жили обинаки. Там бы их никто не стал искать. Там бы он вырос и превратился в мужчину, у которого хватит сил вернуться сюда, Заявить о своих правах и отомстить за убитых. В ярости мальчик забыл и про свои обещания, и про все, что связывало его с матерью, столь жестоко его разочаровавшись. Он предпочел бы ее больше не видеть, даже если бы разлука длилась годы, но не согласился бы жить в ненавистной стране. Увы, Канока несколькими словами отверг прекрасный план. О том, чтобы увести Гийома, не могло быть и речи. Во-первых, потому что он не хотел возвращаться в свое племя. И потом Гийом должен был исполнить свой долг, последовать за матерью, куда бы она ни отправилась. «Не может быть!» — закричал мальчик, глотая слезы, от которых голос его хрип. Вы долг отыскать Ришара и, нет, слишком молодой вырасти, потом делать мужское дело. Значит, он выйдет сухим из воды? Никто не заставит его искупить свои преступления? Нет, Канока. Остаться для этого, еще чтобы сражаться, отомстить. — Возьмите меня с собой, — взмолился Гийок. — Я так хотел бы попасть в Монреаль. — Нет, канока должен прятаться, чтобы выгонять из логова мерзкую дичь. — Проститься сейчас. — Ты даже не хочешь дождаться отплытия корабля? — Здесь заглянул в расстроенное лицо мальчика. Он любил его, и расставаться с ним было тяжело, но мужчина на перепутье должен уметь выбирать. Его дорога терялась в глубине огромной страны и должна была привести к намеченной цели. Путь Геома проходил по морю, и ему предстояло испытать свою судьбу. К тому же, несмотря на некоторые презрения, которые он питал к женскому полу, Канока относился к Матильде с уважением и не желал лишать ее единственного близкого существа. Он опустился перед Гийомом на колени. «Нет, прощаться нужно коротко. Канока воспользоваться темной ночью, чтобы бежать. Надо иметь смелость, молодой волк. Не подождать, когти вырастить!» такие длинные и крепкие. С этими словами он снял с шеи кожаную тесьму, на которой висел волчий коготь. Быстрым движением он повесил его на шею мальчика, который неожиданно покраснел, зная, как его друг дорожил талисманом. Ты мне его отдаешь? Ты мне его от гордости? Да, принесет тебе удачу. «Никогда не забывать, Канока, любить тебя как сын!» Неожиданно он обхватил ребенка своими длинными руками, прижал его к себе, поднялся, достал из-под соломы узелок, который, должно быть, приготовил заранее, и бесшумно, словно кошка, исчез в темноте. Лишь по легкому скрипу двери Гиом догадался, что он ушел. И тогда, зажав в ладони подарок Каноки, Ему упал на солому и рыдал до тех пор, пока не устал от слез. Еще несколько недель тому назад отправление корабля во Францию было радостным событием, которое едва омрачали, да и то среди женщин до пессимистов, опасности длительного путешествия. Шторм, болезнь или пираты в которых на самом деле никто особенно не верит.